Да-да, конечно, пробормотал Семенов. Шлепая тапочками и судорожно запахивая халат, он приблизился и тяжело опустился на стул. Итак, Пётр Данилович, опасность миновала. И вы почти выздоровели, сказал Лобанов. — Это, знаете, просто чудо. Ведь положение ваше было ой-ой-ой какое. А, -а, -а вяло махнул рукой Семенов. Мне уже все равно. Сами видите, инвалидом стал. Да. Отравление было тяжелым, что и говорить. Вы догадываетесь, кто это сделал? Семёнов горько усмехнулся. Конечно. С вами, он сделал ударение на этом слове. Я могу быть откровенен. Это Тамарка, сволочь, голодранка, которую я почти любил. Только подумайте. А почему она это сделала? Вы тоже догадываетесь? Быстро спросил Лабанов. Как же не догадываться? Зло усмехнулся в Семёнова. Очень даже догадываюсь, И я её теперь вы её теперь долго не увидите в свою очередь улыбнулся Лобанов. Она осуждена. правильно судить всех, мстительно воскликнул Семенов, всткнув по колену худым белым кулаком, и дёргла щеки его порозовели. Всех судить и меня, пожалуйста, и меня, но и других тоже. В уголках его тонких дрожащих губ запеклась слеза. Других надо еще поймать изобличить», — заметил Лобанов. Вот, например, задержали мы Мусея. Мелочь, презрительно проворчал Семёнов. Конечно, согласился Лобанов. Но давайте, Пётр Данилович, говорить откровенно. Вам ведь терять нечего. И вам все равно, как вы сказали. Семёнов настороженный и опасливо взглянул на Лобанова, и тот подумал. "Не, тебе, кажется, еще осталось что терять". Однако все же так же доверительно продолжал. В январе вы получили чемодан с гашишем. Мы его между прочим нашли и конфисковали. При этих словах э, в тусклых глазах Семенова мелькнула злорадная усмешка. Вам его привезли двое: Иван и еще один человек. Кто их прислал, Петр Данилович? Задумчиво, пожевав губами, Семенов пробормотал: Не знаю, его. Но ну, вот вроде должны были встретиться с ним хоть раз там в Ташкенте. Не в Ташкенте, покачал головой Семёнов, в Самарканде. И вообще это была не встреча, а так, случай. Он на секунду умолк, горбись, не отрывая взгляд от своих ног в больничных тапочках, потом глубоко вздохнул и тоскливо посмотрел на Лобанова. Ладно. мне действительно теперь все равно. Вот как было дело. Он снова опустил голову и глухо продолжал Однажды я прилетел в Самарканд в командировку из Ташкента. За теми самыми вазами, наверное, подумал про себя Лобанов. Жуликом ты уже и тогда был, и спросил: "Когда это было, не помните?" Семенов ответил: "Ну, конечно, за вазами ездил". удовлетворенно подумал Лобанов и попросил: "Рассказывайте". Прилетел я, значит, в Самарканд, задним все свои дела сделал, и на следующее утро приехал на аэродром, Что в Ташкент обратно лететь. А самолет задерживается. Я в ресторан зашел. Заказал что-то. Тут подсаживается ко мне человек. Ну, выпили, разговорились, Еще выпили. И он мне свой товар предлагает. Удивительно, как они друг друга находят, прямо таким носом сбычуют, подумал Лобанов. Хотя в таком деле случайному знакомому так сразу Вы его раньше не встречали в Ташкенте или в Самарканде?" перебил его Семенов. "Представьте, не встречал," пожал плечами Семёнов. "Врёшь." Тут же решил про себя Лобанов. Не такой он дурак, и я, кстати, тоже. Значит, он предложил, а вы? Я отказался. Почему же? Как вам сказать? Как есть, Петр Данилович. Вернее, как было. Ведь мы же с вами условились. да, да. Я ему сказал, что у меня сейчас нет свободных денег. К тому же, из Ташкента уезжаю совсем в другой город. Я сюда в Борск перебраться решил. Климат, знаете, там в Ташкенте ужасный, я просто больной ходил, чувствую, не могу. "На ну, еще бы", насмешливо подумал Лобанов и снова перебив спросил: "А какой из себя этот человек. «Как сказать, лет за сорок полный узбек, наверное. Зубы такие, знаете, острые. прямо волчьи зубы и глаза страшноватый в общем ну хорошо вы отказались а он